Неужели Крампус пришел за ней? От грустной мелодии хотелось зарыдать. Нет. Ну как же так? Габар ведь прогнал демонов. Олеся! Низкий шепот влетел в разбитое окно. Олеся застыла. Посмотрела на Габара и закусила губу. Он словно превратился в каменное изваяние. Совершенная статуя. Не дышал, кажется. Пусть спит. Она не даст его в обиду. Если Крампусу нужна она, то... то она выйдет к нему. Только пусть оставит ее господаря в покое. Лишь бы он жил. Ничего, он еще найдет свое счастье. Может быть, с принцессой. Из него выйдет замечательный король. Олеся осторожно соскользнула с узкой кровати и плотнее закуталась в сюртук Габара. Хоть так он будет рядом с ней. Невидимый гость продолжал напевать, и Олесе казалось, что эта погребальная песня звучит по ней. Что ж, она получила свою сказку. Пусть рано или поздно всем историям приходит конец. Это конец ее истории, но не истории Габара. Она пойдет на что угодно, лишь бы с ним ничего не случилось. Олеся взяла нож, который ей отдал Габар.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 а мелодия более унылой и грустной, как будто из-за мира. Олеся обогнула дом, выходя на поляну, где совсем недавно сражался Габар. От увиденного кровь застыла в жилах. Всё пространство поляны заняли высокие кривые палки, на верхушках которых висели страшилища. От ветра они болтались на своих веревках, как тела висельников. «Господи, как они тут оказались!»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 Олеся так и продолжала стоять, не понимая, что происходит. «Это же... это же тот старик! В его избе она пришла в себя. Это он привез ее на грязную дорогу и буквально бросил под колеса кареты Адрианны. «Кто вы?» — собственный голос показался за могильным шепотом. Старик-богатырь ухмыльнулся. «А то ты не помнишь! Ты ж меня искала!» «Это вы спасли меня!» Олеся шагнула вперед, задевая вогнанную в землю палку. Страшилище недовольно заколыхалось, словно от возмущения «Где вы нашли меня?» «А разве это важно?» Старик фыркнул, отчего пышные усы встопорщились. «Конечно, важно!» Олеся поежилась и огляделась. Ей все казалось, что за деревьями притаились демоны и только выжидают удобного момента, чтобы напасть.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 Получается, любая борьба против него бессмысленна? Скольких он еще убьет, чтобы получить меня? Без сил Олеся упала в снег, прижав холодные ладони к горящему лбу. Если он доберется до Габора, он ведь не выстоит в этой схватке. Дело господаря сражаться с демонами. Оставь это ему. Сражаясь за меня, он погибнет. Морозный дед тихо хмыкнул.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 В себе и в своем мужчине постоянно сомневаешься. Вот хотела ты, чтобы он был смелым. Разве господарь не смел? Сильного желала. По-моему, достаточно он силен. Чтоб каменной стеной для тебя стал, загадывала. Так он ради тебя на все готов. От шока Олеся утратила дар речи. Морозный дед помнил каждое слово загаданного ею желания. Богатый тебе нужен был, так, господарь Батьяне, в любом из миров богаче многих. Симпатичного ждала, чай не урод он. В верности его сомневаешься, но он ради тебя против всех готов идти. Брата родного в подземелья бросил. Хотела, чтобы ценил, Ну а ты сама заслужила это. Он-то всего и просит не сомневаться в нем и верить.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 Некоторые никогда так и не встречаются. Но ты хотела этой встречи, хотела обрести своего мужчину и нашла способ получить это, попросила меня. Великая любовь не дается без великих испытаний. Господарь Дьекельни за свою любовь готов сражаться. Он ради тебя не только против Крампуса пойдет, это его испытание, отстоит тебя у обоих миров». Получит свое счастье, ни с чем не сравнимое. А у тебя свое испытание. Я твое пожелание исполнил, привел к твоему мужчине. Все остальное только в твоих руках. Хочешь любви — борись за нее. Олеся поднялась с колен. Я готова, готова бороться, но как? Вы говорите, что крампуса не уничтожить. Морозный дед сердито перебил ее. Не о том ты думаешь. «Крампус — испытание Габара, но не твое». Олеся перестала понимать, что происходит. Она вдруг осознала, что вокруг нее плотным кольцом сошлись страшилища. От ветра они покачивались на шестах, и казалось, что над ней стоят дрожащие лики призраков. Веревки с жутковатым звуком терлись о древесину. «А в чем мое испытание?» «Габар — твое испытание». Ему нужна твоя поддержка, твоя любовь. Готова ты их дать ему?» Разговор принимал совсем странное направление. Олеся все больше начинала казаться, что она загнана в ловушку. Морозный дед буравил ее требовательным въедливым взглядом и больше не казался добрым стариком. Суровый воин, каким его и назвал Габар, да еще пугающее страшилище.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 Четвертая невеста за демоном ходила, А пятая у окна сидела, да в окно глядела. Глядела, ждала, демона звала. «Приди, ненаглядный, женишок мой ладный, За тобой пойду, в пещеру войду, Обнимать буду, целовать буду, Род семью забуду, жертв в тебе добуду». Олеся оцепенела от страха. Тело не слушалось и леденело под порывами ветра. Кольцо вокруг нее сужалось, и слышался уже хор голосов, повторяющих дурацкую считалку. Топор стучал все быстрее, а песня деда становилась громче. Олеся не выдержала, оттолкнула рогатую маску, приготовившись бежать к дому. Окоченевшие негнущиеся пальцы коснулись холодного и почему-то мокрого дерева. Кожа тут же покрылась теплой, липкой кровью.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 Не было леса, не было заваленного ветошью дома, не было габора. Она оказалась в спальне, где пришла в себя. Уютная голубая комнатка с просторной кроватью, украшенной крылатыми драконами. Они обвивали цепкими когтистыми лапами столбики и карабкались вверх к нежному прозрачному пологу. За синими портьерами прятались узкие стрельчатые окна, за которыми мелькали юркие тени. Олеся выбралась из кровати и подбежала к окну. Снег. Огромные пушистые хлопья кружились в воздухе белым роем. «Буран собирается. Настоящая буря грядет», — так сказал морозный дед. «Морозный дед!» Олеся прижалась лбом к холодному стеклу и сделала пару глубоких вдохов. Сонная дрема никак не желала уходить. В голове вяло ворочались мысли, и звучала странная детская считалка. Габар. Он остался в лесу, в хижине Бражены, а она оказалась здесь. Ей это все не приснилось. Олеся осмотрела себя. На старой мужской одежде кое-где темнели пятна крови. Не сон. Это был не сон. Нужно что-то делать. Зря она искала встречи с морозным дедом. Чокнутый старик только все испортил. Каким-то образом ему удалось отправить ее сюда. Олеся уже ничему не удивлялась. Пора бы свыкнуться с чертовщиной, которая здесь происходит. Но зачем он это сделал? Олеся просила помощи и совета, а он решил ее проучить. Проучить каким-то извращенным садистским способом. Что будет с габором когда он проснется и не найдет ее рядом? А вдруг снова нападут демоны? Нужно срочно найти Адрианну и убедить послать за загабаром отряд. Олеся развернулась к двери, собираясь бежать на поиски, но неловко зацепилась за пушистый ковер и полетела на пол. Пытаясь удержать от падения, схватилась за свисающее с кровати одеяло и потянула на себя. Устоять на ногах не удалось. Она упала, больно ударившись коленями о вымощенный досками пол. Одеяло сползло, а вместе с ним и старая потрёпанная книжица в кожаной обложке со следами теснения. Сказки! Олеся схватила книжку, словно в любой момент мог появиться кто-то, кто, кто отберёт её. Почему-то сейчас эта книжка казалась самым большим сокровищем на свете. Олеся прижала её к животу, пытаясь выровнять сорвавшееся дыхание. Ногти впивались в обложку, а уголок корешка больно давил в живот.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 Суровый богатырь с мечом на поясе был удивительно похож на того, кого она видела ночью. Не хватало только топора и страшилищ на длинных шестах. Олеся перевернула плотную, чуточку шершавую страницу. Здесь тоже была картинка, яркая и четкая, выполненная так искусно, что казалась ожившей. Олеся жадно вглядывалась в каждую деталь. Это и есть подсказка, ответ. Знать бы только, о чем речь в сказке. Олеся перевернула еще одну страницу, находя новую иллюстрацию. Может ли такое быть, что способ справиться с Крампусом всегда был на поверхности? Зашифрован в детской сказке, оттого и не воспринимается никем всерьез. Олеся захлопнула книжку и поспешила к выходу. Она потом разберется. Сначала нужно вызволить Габбара из леса. Она вышла в знакомый уже коридор с мрачными толстыми стенами и гобеленами минувших сражений. Теперь ее не пугали жуткие картины, изображающие демонов и их деяния. Она была полна решимости разобраться с мирскими тварями. Нужно только найти Адрианну. Где она может быть? Конечно, в зале. Наверняка руководит приготовлениями к празднику и к приезду ненавистного короля со своей дочуркой. Повсюду кипела работа, замок преображался, слуги без устали трудились, развешивали пышные еловые ветви. По воздуху разливался аромат леса и предвкушение, предвкушение чего-то таинственного и сказочного. Почему она не могла сейчас наслаждаться предпраздничной суетой вместе с габаром? Морозный дед сыграл с ней злую шутку. Не нужны ей никакие доказательства. Дурой она была, что сомневалась в чувствах Габбара. Идиоткой. Равнодушный не стал бы рисковать ради нее всем. Он открылся ей, доверил тайны, которые готов был скрывать до самой смерти. В одиночку вышел против орды демонов и не отдал ее. А ведь мог бы. Чего стоило избавиться от той, из-за кого столько проблем? Господи, лишь бы с ним там ничего не случилось. Не случится. Он великий господарь, в нем течет кровь демонов, и он с детства обучен их убивать. Лес ему не страшен, вот только что он подумает, когда не найдет ее рядом с собой, что подумает о ней, решит, что она все-таки ушла с демонами, предала его и... Так... Рано паниковать, даже если он начнет сомневаться в ней, в ее чувствах, если начнет подозревать в связях с демонами, то она найдет способ его убедить в своей искренности. У нее еще остались чудесные снадобья, купленные в деревне. И госпожа корола обещала сшить первые ночные платья, как она их назвала, в кратчайшие сроки. За всеми этими размышлениями Олеся добралась до зала.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 Как три маленьких демона, они объединились и теперь играют над Олесей злые шутки. Нужно успокоиться и найти Адрианну. Пусть отправит за габором стражников. Он должен знать, что с ней все нормально. Тихий смех напугал до чертиков. Он звучал приглушенно, словно из-за стены. Но они тут такие толстые, что не пропускали даже вопли. Олеся прислушалась.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 Плащ демона служил надежным укрытием от посторонних глаз. С белой кушетки, обитой бархатом, свисали прозрачные подвески в виде сосулек. Должно быть, ниши предназначались для самых отчаянных и нетерпеливых гостей, которым вздумается уединиться во время праздника. Олеся осмотрелась. Такие островки были повсюду. Они словно отделялись от стен, готовые принять в свои объятия тех, кто рискнет спрятаться на глазах у всех. Хватило бы у нее смелости нырнуть туда вместе с Габаром. Знать, что в любой момент их могут обнаружить, но все равно шагнуть за ним в эфемерное укрытие невесомых лент. Да, она сделала бы это, если бы Габар пожелал. Вчера он стал ее господарем, и она готова была исполнить любую его волю, какой бы она ни была. Олесю пугала сила своих чувств. пугала готовность пойти на все, лишь бы Габар был снесчастлив. Они действительно созданы друг для друга, просто родились в разных мирах. Но морозный дед помог им встретиться. А еще морозный дед сказал, что нужно доучить алфавит. Олеся взглянула на книгу, которую до сих пор безотчетно прижимала к груди. Дело наверняка было в тех иллюстрациях, которые она обнаружила. Нужно лишь прочитать сказку, к которой они сделаны. Наверняка Морозный Дед имел в виду именно это. Он дал ей подсказку. И теперь она должна подсказать Габару. А уж он найдет способ разобраться со всем этим. Довольная своим планом, Олеся еще крепче сжала книжку, когда вновь услышала голоса. На этот раз они доносились не из-за стены и были совершенно отчетливы.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 Адрианна так беззаботно и уверенно щебетала, что Олеся не сразу уловила смысл сказанного.